На следующий год мы переведем его в класс Г. А почему не ВА? Ну, мы должны считаться с мнением родителей-спонсоров. Вряд ли они захотят, чтобы в их классе учился психически неуравновешенный ребенок. Да у меня сложилось впечатление, что на сегодняшний день Антонов великолепно владеет собой. Хм, замечательное впечатление. И где же сейчас, по-вашему, этот великолепно уравновешенный герой Антонов? Куда он увел двух больных детей, и что вы можете сказать по этому поводу? У меня по этому поводу есть только мнение мальчика из другого класса, кажется, из 6 Д. Когда я расспрашивал про Юру и Антона, он сказал, что знает, куда они подевались, только я ему все равно не поверю. И что же он вам сказал? А он сказал, что все трое мальчиков отправились в параллельный мир, чтобы попробовать через него вызволить Стефанию, которая там как бы тоже есть. Сергей Анатольевич, а у вас у самого-то, простите, с головой все в порядке? Слушать бредни дебильного шестиклассника. Он утверждает, что тоже был в этом параллельном мире, и никто иной, как Юра Мальков, организовывает туда, с позволения сказать, экскурсии. О, Господи, не пора ли нам с вами отправиться в милицию, подумать, так сказать, об этом непараллельном мире? Надеюсь, после столь энергичной демонстрации вашей заинтересованности в этих детях вы согласитесь меня сопровождать. Глава 26 Когда я ехал по лесу, мне было страшно и холодно. Я старался не смотреть по сторонам, но все равно. Сто раз читал о таком в книжках фэнтези, но одно дело прочесть, а другое дело самому увидеть. На зеленых, слегка тронутых желтизной листьях, лежал снег. Трава была покрыта изморозью, болото схвачены прозрачным литком. Белки обалделыми столбиками стояли на тропинках и вертели головами. Сойка летала между деревьями, истошно крича. Этот мир не знал зимы, и вот она пришла внезапно в один день. Я не мог отделаться от мысли, что это мы, я принесли ее с собой. Надо поскорее убираться отсюда» пока тут все не погибло к чертовой матери. Земляника со снегом, земляника со снегом, словно привязавшаяся мелодия. Замок чернел на скале и казался вполне бутафорским. Интересно, что бывает с теми, кто гибнет, пытаясь освободить принцессу, подумал я. Возвращаются назад, умирают по-настоящему, как говорил тот дяденька на шоссе. Времени на раздумья и на выработку стратегии не оставалось. Я отпустил лошадь, отыскал какое-то подобие тропинки и принялся карабкаться наверх. Губы и все лицо соднило, несмотря на холод, и лицо даже на ощупь казалось опухшим. Я подумал, что ни Мишаня, ни, ни Стеша меня, пожалуй, не узнают, даже если нам доведется встретиться. А в воротах замка царило какое-то явно нетипичное оживление. Подъемный мост через пропасть был опущен На нем и на двух прилегающих площадках горцевалось десяток всадников. Вокруг стен и на стенах суетилось еще какое-то количество пеших. Кажется, в руках у некоторых из них были луки или арбалеты. Еще только начинало темнеть, но у нескольких всадников в руках были горящие факела. «Интересно, есть ли в замке электричество?» — подумал я. «И где же все-таки искать Мишаню?» В этот же момент я его увидел. Мишаня, медленно ощупывая стену, двигался по узкому скальному карнизу. Вслед за ним шла девушка в пышном розовом платье. За платьем по карнизу волочились оторванные кружева, что-то сразу не понравилось мне в этой картине. Не только направленные на Мишаню арбалеты и суета замковой стражи. Кроме этого, но что? Каким образом я мог помочь Мишане, было, в общем-то, ясно. Чем больше внимания я отвлеку на себя, тем меньше достанется Мишаня, и, следовательно, повышаются его шансы добраться куда. «Не знаю пока. Будем делать, посмотреть, как говорит наша соседка». А молоток все-таки Мишаня. Спер каким-то образом принцессу из замка. Никому не удавалось, а наш Мишаня увел. А, впрочем, гордиться еще рано. Для начала надо уцелеть, а еще раньше сообщить Мишане и стражникам тоже, что он уже не один в игре. "Мишаня!" заорал я предусмотрительно прячась за валун и снова выглядывая из-за него. "Я здесь. Буду отвлекать их, а ты давай, двигай скорее". Горное эхо скакало как мячик.